Замешательство охватило судей. Вид и поведение незнакомца произвело впечатление на суд Инквизиции. Несколько судей вскочило со своих мест, другие громко приказали страже запереть все двери, третьи шумно переговаривались между собой, бросали взгляд то на таинственного монаха, то на потрясенного Скидони. Монах продолжал стоять с кинжалом в руке и пригвоздил своим взглядом Скидони к колонне а тот так и не повернул к нему лица. Наконец главный инквизитор призвал судей успокоиться и сесть за свои места. «Святые братья!» — наконец произнес он. «Прошу вас в этот ответственный момент соблюдать тишину и порядок и не терять достоинства. Суд продолжает свою работу. Сейчас мы выслушаем того, кто выдвигает обвинения» а затем зададим вопросы отцу Скидони. «Да будет так!» — торжественно повторили судьи, склонив головы в знак согласия. Вмеж тем венченца среди общего шума и сумятицы, тщетно пытавшейся быть услышанным, смог воспользоваться наступившей паузой и попросил у суда слово для заявления. После недолгих препирательств между членами суда ему это было разрешено. «Святые отцы, этот человек и есть тот, кто посетил меня ночью. Он тоже показал мне этот кинжал и потребовал от меня, чтобы я вызвал на суд отца Ансальдо и отца Скидони. Я доказал свою невиновность, святые отцы, и не имею никакого отношения к этой истории». Это заявление снова привело к тому, что среди судей возникли разногласия, и они шумно переговаривались. Тем временем Скидони пришел в себя. Выпрямившись во весь рост, он наклонился в сторону судей и, казалось, готов был что-то сказать, когда наступит тишина. Такая возможность, наконец, была ему предоставлена. «Святые отцы, незнакомец, которого вы здесь видите», «Мошенник и лжец. Когда-то он был моим другом. Мне нелегко в этом признаться. Его обвинение против меня — ложь». «Да, я был когда-то твоим другом», — воскликнул незнакомец. «Но что сделало меня твоим врагом?» «Взгляни на эти пятна крови», — он указал на клинок. «Разве они ложь? Не они ли так же пятна на твоей совести?» «Я ничего о них не знаю», — возразил Скидони. «А совесть моя чиста. Это кровь твоего брата», — глухим голосом произнес незнакомец. «Святые отцы, позвольте мне защитить себя», — обратился к суду Скидони. «Выслушайте, святые отцы, все то, что я расскажу вам», — громко и торжественно произнес незнакомец. Скидони, которому, казалось, трудно было говорить, снова обратился к судьям. — Я докажу вам, что эти обвинения не заслуживают доверия. — Я докажу обратное, — воскликнул незнакомец. И он, тут он указал на отца Ансальдо, подтвердит, что граф дебруна сам признался в том, что он убийца. Главный инквизитор призвал к порядку зашумевших было судей и спросил у ансальда, знает ли он незнакомца. Тот ответил, что не знает его. «Вспомните, святой отец, это очень важно. Вы должны быть предельно точны в своих ответах». Исповедник внимательно посмотрел на монаха и снова ответил отрицательно. «Вы никогда не видели его прежде». «Никогда, насколько я помню». Судьи переглянулись. «Он говорит правду», — сказал незнакомец. Это заявление повергло в недоумение судей. Задумался над ним и Винченце. Если отец Сансальду и таинственный монах не были знакомы, то как монах мог узнать о преступлениях в Скидонии, известных только его исповеднику?» О них он впервые рассказал только здесь, на суде. Но долго ломать голову над разгадкой ему не пришлось, потому что главный судья возобновил свой допрос прямо с него. «Винченцо де Вивальди, отвечайте на вопросы суда», — объявил он. Все заданные ему после этого вопросы касались незнакомца, посетившего его в темнице. Юноша постарался отвечать на них точно и исчерпывающе, И еще раз подтвердил, что человек, обвинивший только что Скидония, является тем монахом, который побывал накануне ночью у него. Незнакомец, отвечая на вопрос судьи, не колеблясь, подтвердил это. На вопрос, почему он сделал это, тот ответил, для того, чтобы привлечь убийцу к ответу но заметил главный судья это можно было сделать вполне официально и открыто если вы были уверены что ваше обвинение справедливы почему вы не обратились в суд а прибегли к обходным путям пытаясь заставить заключенного девивальди сделать это за вас Я не бежал от ответственности ответил монах я добровольно явился в суд Эти слова привели Скидони в сильное волнение, и он низко надвинул капюшон на глаза. «Да, это верно», — согласился главный судья, обращаясь к монаху. «Но вы не назвали своего имени, не сказали, кто вы и откуда родом». На это монах ничего не ответил. Этим воспользовался Скидони, чтобы обвинить его в обмане и злонамеренных действиях. «Вы готовы вынудить меня привести неопровержимые доказательства?» – спросил монах. «Вы посмелитесь пойти на это?» Суд снова прервал свое заседание и удалился на совещание. До того момента, как сам монах сделал это заявление, Скидони все время хранил молчание – Винченцо заметил, что во время последнего диалога судьи с монахом Скидони боялся смотреть на своего обвинителя. На основании этого и некоторых других особенностей его поведения Винченце заключил, что Скидони знает свою вину. Но сознание вины не могло быть причиной того необъяснимого волнения, в которое приводил Скидони один вид монаха. Что, если он видел перед собой своего бывшего сообщника, более того, истинного убийцу? В этом случае даже сдержанный и решительный Скидоний может потерять рассудок от страха, тем более, когда он видит оружие, которым было совершено убийство. С другой стороны, гнал от себя эту мысль венченца. Какой убийца добровольно явится в суд, чтобы обличить того, кто нанял его сделать это? Ведь вина наемного убийцы куда тяжелее, чем вина того, кто его нанял. А как объяснить то, что обвинительский Дони прибег к обходным маневрам и избегал сам появиться на суде? ребек к помощи винченце, чтобы вызвать на суд отца Ансальдо и Скидони, вместо того, чтобы действовать открыто. Все это казалось Винченца продиктованным не только коварством, злобой и жаждой мести. Если бы обвинитель искал правосудие, он действовал бы по закону, не избирая тайных путей. В пользу невиновности Скидонии можно также привести тот факт, что его обвинитель не пожелал назвать свое имя, С другой стороны, странным было поведение того, кто обвинял, ибо ставило его самого в невыгодное положение и свидетельствовало против него. Винченцо не верил, что суд обвинит Скидони на основании показаний человека, который отказался назвать свое имя. Однако все это не мог не знать монах, и все же он решился. Так, ни к чему и не придя, Винченцо посмотрел на лицо монаха и снова испытал такое чувство, что видит перед собой призрак, существо не от мира сего. «Я слышал о душах убитых, — думал он, — страстно ищущих возмездие. Они принимают зримый образ». Тут Винчамца одернул себя и подумал, что его воображение может сыграть с ним злую шутку. Его нервы и без того напряжены. Он принялся с нетерпением ждать продолжения заседания и гадал, каким будет дальше поведение странного незнакомца.